Глава двадцать восьмая «Говори!» — велел Бурмакин. «Кто-нибудь из вас слышал о борьбе к РФу? поинтересовался Борис. «Нет!» — сообщил Василий. «Подозреваю, Ваня может о ней доклад сделать. Подушкин тьму книг прочитал». «Боевые искусства — не мой конек», — признался я. «Имею лишь расплывчатые знания по данному вопросу» и меня никогда не увлекал ни Древний Китай, ни Япония прежних веков, ни Индия. Я не изучал религии Востока. Мне ближе Европа, Египет. — Там тоже ловко дрались, — засмеялся Василий. — Карифу родилась не в монастыре, — пустился в объяснение Борис. — Ее, как и самбо, придумали в России. Самбо расшифровывается «самооборона без оружия». Сам — «б» О, отце основатели Анатолий Харлампьев, Василий Ощепков, Виктор Спиридонов. Они создали новый вид спорта, подняли его на большую высоту. В СССР сотни тысяч людей занимались самбо. Его использовали спецслужбы. Наверное, Андрей Поморов, разработавший КРФУ, хотел повторить их успех. Стоп. Скомандовал я. Речь об Андрее Поморове? Тренере Игоря Лапина? да. Кивнул Борис. «Поморов начал набор в первую группу КРФУ давно. Занятия проходили сначала в одном из залов большого спорткомплекса. Андрей Ильич брал подростков, мальчиков, девочек с 7 до 16 лет. Не могу в подробностях сообщить о КРФУ, о ней мало сведений в интернете. Есть упоминания о нескольких соревнованиях в Москве. Как я узнал про зал в спорткомплексе?» из газеты тех лет, которая существует до сих пор, и постаралась оцифровать весь свой архив. Репортер сообщал не о тренере и его учениках. «Слушайте, сейчас постоянно пишут, что детям из малообеспеченных семей закрыта дорога в спорт. Все платно. Очень дорого». Но это не так. В крупном центре оборудован зал для бесплатных занятий борьбой КРФУ, который исправляет осанку, придает бодрость, учит терпению и преодолению трудностей. Наш корреспондент взял интервью у одного юного спортсмена, Федора Стентина. «Федя, тебе нравится заниматься борьбой?» «Да, очень. А почему ты выбрал КРФУ?» «Она интересная, и денег не надо платить, у мамы лишних рублей нет». «Чем тебя привлекла борьба? Расскажи подробно». «У нас очень хороший тренер, он как отец многому меня научил. Я всегда хочу быть с ним». «Ты хорошо учишься?» «Раньше получал тройки, но теперь, когда меня взял в команду Андрей Ильич, в дневнике только 4 и 5. Тренер говорит, твоя цель получать только отлично». «Ты не хочешь огорчать Поморова и поэтому стараешься?» «Да». Стентин ходил на занятия к РФу. Соответственно, он мог знать Игоря Лапина». — предположил я. — Сомневаюсь, — возразил Борис. — У них большая разница в возрасте. Пареньки не могли пересекаться. Я взял листок бумаги и начал чертить на нем схему. <связывая> — Что нам известно? Игорь Лапин, мальчик, который рос без отца, занимался карыфу в секции, которой руководил Поморов. Галина Михайловна отдала сына туда, чтобы тот не болтался один на улице, пока она пытается заработать на жизнь. Андрей Ильич следил за пареньком, как отец родной, но он умер, когда мальчик оканчивал школу. Игорь поступил в художественный вуз. Кстати, в какой? «Училище имени Ровенского», тут же ответил секретарь. «Платное заведение существует до сих пор, у него хорошая репутация. Берет не так много студентов, готовит художников, декораторов, специалистов по стеклу, керамике. Мальчик получил должное образование и начал заниматься бизнесом. Продолжил я. Рисовать картины для выставок не стал. Наверное, понял, что живописью не заработаешь. Даже маститому художнику нелегко продать свои творения, а начинающий вовсе никому не нужен. Когда заработала фирма «Красота»? Ну-ка, гляньте. Официально зарегистрировалась 15 лет назад. Ввел меня в курс дела секретарь, но Лапин мог выполнять заказы и раньше. В год появления на свет Нины, заметил я. Игорь был совсем юный, он студент второго курса училища. Лапин рано начал орудовать кистью и карандашами, стал фантазировать Бурмакин. Оброс клиентами, получал гонорар в конвертике. Очень удобно, никаких налогов, и офис ему не требовался, у Мальберта можно дома стоять. «Когда Игорь ходил в выпускной класс, Галина Михайловна была скромной медсестрой. Маленькая семья жила в типовой двухкомнатной распашонке», — уточнил Борис. «Единственное достоинство квартирки — ее месторасположение. Жилье находится в районе метро «Динамо». Дом, в котором обитали лапины, стоял по соседству с кооперативом художников. На простое здание, где жил незнатный народ, от соседей падал свет элитности». «Мальчик-отличник, спортсмен, талантливый живописец в придачу. Вот вам фото Игоря в выпускном классе. Лапин, второй в первом ряду». «Его поставили среди девочек», — засмеялся Василий. «И он ниже некоторых учениц. И тощий их. Хорош спортсмен. Где мускулы? Мышечная масса». «Возможно, к РФУ нечто сродни йоге», — предположил я. «Поэтому бойцы маленькие». «Стентин тоже был невысоким», — отметил Борис. «В соцсетях он старался не выкладывать фото, где он был снят рядом с мужчинами. Наверное, комплексовал из-за маленького роста». Я потер рукой затылок, в который словно воду налили. В начале нашей беседы Майя уже злилась. Она встретила меня совсем нелюбезно, но все же попыталась вести разговор, бросила фразу «Я знала, что Стен намного старше меня, понимала, что он раньше уйдет» но забывала, сколько ему лет. Фил был невысокий, мог спокойно влезть в мои джинсы. Если муж натягивал бейсболку, прикрывал козырьком лицо, ему говорили «мальчик». «На фото гляньте», — повторил Борис. «Репетитор мал ростом, щуплый. Кстати, Наполеон вытянулся всего на метр шестьдесят восемь, а стал императором. Покорил много стран. За ним бегали красивейшие женщины Европы. «Но нас интересует Игорь. Снимок сделан на выпускном вечере, на память о школьных годах. Все приоделись в соответствии со своим вкусом и кошельком». «Девчонки ужасны», — скривился Василий. «Жирные. Нацепили мини платья с вырезами, откуда грудь вываливается. На голове тупые кудряшки, макияж ужасающий. Встретишь такую красаву поздним вечером на улице и убежишь. Мальчики намного лучше». Они хоть не пузатые, и костюмы, туфли у них приличные. Вот-вот, кивнул Борис. А что на Игоре? У пиджака короткие рукава, брюки, наоборот, лежат гармошкой на ботинках, и, если увеличить изображение... Брюки от другой костюмной пары, сообразил Василий. У Галины Михайловны не хватило денег на обновки. Вздохнул я. В верхнюю часть своего давно купленного костюма подросток кое-как влез, а брюки ему кто-то подарил. «Или в секонд-хенде взяли», — высказал свое предположение Василий. И тебе, это не айс. Лето на дворе, все в легких туфлях, а Игорь в ботинищах на тракторной подошве». Борис подвигал мышкой. «Какой вывод о материальном положении семьи можно сделать, глядя на одежду Игоря?» «Оно аховое». Грустно сказал я. И мальчик явно не доедает. Он бледный, с синяками под глазами. Нет у них лишней копейки. Согласился Василий. А вот вам Лапин через полгода, объявил секретарь. Он уже студент. В училище устроили новый год, во время которого чествовали отличников. Им всем вручили грамоты. Игоря не обошли вниманием. Он на первой сессии не получил ни одной четверки. О церемонии награждения лучших учащихся написала студенческая многотиражная газета. Она существует до сих пор, но теперь выходит не на бумаге, а в интернете. У издания есть архив. Вбиваете в строку поиска «Игорь Андреевич Лапин» и получаете все снимки юноши. «Другой человек», — удивился я. «Рост и вес остались прежними», — тут же заспорил Бурмакин. «Согласен», — мирно произнес я. «Но остальное... Костюм занимало и деньги. Обувь безукоризненная, рубашка выше всяких похвал, волосы уложены». Похоже, старательный студиозус смотался перед мероприятием в парикмахерскую. «Это еще не все», — потер руки Борис. «На втором курсе Игорь официально открывает фирму «Красота». Как правильно заметил недавно Вася, у Мольберта можно и дома стоять». Игорь, наверное, так и поступил. Судя по документам налоговой, в первый год парень почти ничего не заработал. «Не мудрено», — согласился я. «Бизнес сразу не раскочегаришь». «Но потом начался удачный период», — продолжил Борис. «Денег Лапин стал получать много. Снял небольшой офис, и энное количество лет в нем существовал. Живут Лапины по-прежнему в двушке, не шикуют. Похоже, Игорь весь профит вливает в фирмы». У амбициозного парня, наверное, планы покорить мировой рынок. Но пока ему приходится руководить малым количеством сотрудников. И вдруг... Из глубины квартиры послышался тихий, но противный писк. Так звонит будильник, вроде совсем негромко, но въедливо до дрожи. Этот звук непременно поднимет вас с кровати. «Программа подбора информации по одной фразе что-то накопала». Обрадовался Борис и убежал со словами «Сейчас вернусь». «Какая программа?» — не понял Василий. «Лучше не задавай мне сей вопрос. Я компьютерный идиот». Признался я. «Могу лишь имейл отправить».